Как-то утром, закрывая свою корзину, Эйла пожала плечами. «Пожалуй, мы довольно-таки странные люди, тащим в гору камни, но позже будет чему радоваться. Чему? Как нам станет легко, когда переберемся на ту сторону?» В верховьях реки река пересекала отроги горной цепи на юге, где вершины были невероятно высоки. Лосадунаи жили к югу от реки среди более округлых массивных известняковых гор с довольно ровными платою хотя ветер и вода за миллионы лет поработали на славу, все сверкающие снежные короны не исчезали с вершин гор круглый год. Далее к югу, сверкая на солнце, словно куски разбитого алебастро, возвышалась огромная масса земли. По мере того, как путники взбирались выше, перед ними в молчании разворачивалась горная панорама с двумя вздымающимися пиками. На севере, на той стороне реки, подымался круто вверх древний кристаллический массив. Впереди на западе окрулые горы с вершинами, покрытыми снегом, не представляли никакой защиты от мороза, пересекая замерзшую реку. Они несли свои ледники к ледникам более молодых горных рептоев южной цепи. Сухой, похожий на пудру снег, выпадал все реже, по мере приближения путешественников к холоднейшей части континента. Даже ветряные лесовые степи на востоке не могли сравняться по суровости с этим краем. Местность была спасена от ледового нашествия только благодаря влиянию Западного океана. Тот высокогорный ледник, который они хотели пересечь, без теплого ветра с океана стал бы настолько бесконечным, что же никто не смог перейти его. Океан влиял и на существование западных степей, и тундры, и удерживал ледники от наступления на Зеландонию, хотя на той же географической широте чуть дальше лежал огромный слой льда. Шандалар и Эйла легко вошли в дорожный ритм, и Эйла даже стала казаться, что они путешествуют всю жизнь она мечтала добраться наконец до места ей все чаще вспоминалась спокойная зима в львином стойбище это помогало отвлечься от однообразия пути по заснеженной местности она с удовольствием перебирала в памяти мельчайшие случаи забылв о страданиях которые испытывала решив что джендалар больше не любит ее хотя воду приходилось вытапливать Из речного льда, так как на открытых ветру пространствах снег выдувался, Эйла решила, что в морозе есть свои преимущества. Притоки реки Великой Матери покрылись толстым льдом, что облегчало переправу. Правда, там им приходилось передвигаться почти бегом, так как яростные ветры, прорываясь вдоль замерзших рек с их высокими берегами, еще больше вымораживали воздух. эва с облегчением вздохнула, когда они переправились через широкую долину на защищенный от ветра берег. «Я так замерзла», — сказала она, стуча зубами. «Если бы было хоть чуть-чуть теплее». «Не надо», — встревоженно произнес Джандалар. «Почему не надо? Нам нужно пересечь ледник, пока не поменялась погода. Теплый ветер — это фен». Афен — это таяние льда и снега. Тогда нам придется идти кругом через земли клана. Это займет больше времени. К тому же не думая, что они встретят нас радушно после набегов банды Чароли. Она, понимающе кивнула, глядя на северный берег реки, затем сказала, у них берег лучше. Почему? Даже отсюда видны долины с травой, и там можно охотиться. На этой стороне растут в основном сосны, значит, почва песчаная и травы мало. Эта страна ближе к леднику, значит, здесь холоднее, и земля бедная. Ты, наверное, права, согласился Джандалар, удивляясь ее проницательности. Не знаю, как тут летом. Я ведь был зимой. Эйла рассуждала правильно. Почвы на северном берегу реки были довольно лёссовыми на известняковой платформе, поэтому... Более плодородными, чем на южном. К тому же горные южные ледники делали зиму здесь более суровой, а лето холоднее, и тепла едва хватало, чтобы снег отступил к границам прошлого лета. Не попробовав на вкус кончик ветки или почки, или даже внутренний слой коры, Эйла порой не могла определить, какое это дерево, поскольку все находились в зимней спячке. Там, где преобладала ольха, летом были болотные кустарники. Там же, где росла ива, было самое влажное место. Если же встречались ясень, вяз или граб, то земля была по суше. Редкие карликовые дубы, прячущиеся в укрытиях, говорили о том, что со временем здесь вырастут дубовые рощи. Даже в суровом климате выживали некоторые птицы и животные, например, птицы привыкшие к холоду степей и гор, и потому охота была нетрудной. Лежисткой они прибегали к запасам, которые дали им ласадуная. Они хотели приберечь их для перевода через ледник. Эйла заметила неподалеку карликовую белую сову, указала на нее джандалар. Он уже освоил охоту на тетеревов, они по вкусу напоминали белых куропатах, которых Эйла отлично готовила. Тетерева с их пестрой окраской легко маскировались на местности, не полностью покрытой снегом. Джандалару казалось, что в прошлый раз здесь было больше снега. Поскольку на этот район влиял и климат континентального востока, и атмосфера морского запада, его отличала причудливая смесь растений, животных, которые обычно редко соседствовали друг с другом. Эйла заметила маленьких пушистых зверьков, хотя зимой мелкие животные обычно не появлялись на поверхности. Мыши, полевки, суслики, хомяки раньше встречались только тогда, когда Эйла разрывала их норы, чтобы забрать запасы. Иногда она убивала и самих животных, чтобы накормить волк